жизнь и её недостатки. На следующий день Елиза увидела его в окне гостевой спальни. Он шёл вдоль дамбы, выбившийся из его причудливой стрижки под горшок, чуб подскакивал в ярком свете. Под мышкой он нёс упаковку чипсов Doritos и настольную игру в жизнь. Она открыла окно и позвала его. Эй, привет. Иди сюда. Он обошел вокруг дома, снова помыл ноги под водой из шланга, а затем скорчил рожицу и насупился, прижав отбородок к шее, все еще дулся за вчерашнее. «Ты так и не сказала, как тебя зовут». С набитым его Дорита с ртом она пробубнила. «А это не твое дело. Чем меньше он будет знать, тем лучше». Насчет этого неумолчно ворчащий в ее голове голос был прав. А вот то, что он захлёбывался протестами по поводу её решения снова впустить Брауди, Элизу не остановило. Весь долгий вчерашний вечер она слушала, как под ней проживают свои жизни Мейсоны, ждала, когда они наконец лягут спать, и знала, что завтра в доме воцарится привычная мёртвая тишина, которую после полудня прогрызёт будничная рутина его жильцов. Как знала и то, что день будет похож на день, час на час, неделя на неделю. Она так больше не могла. Элиза велела Броуди высыпать содержимое жизни на обеденный стол. Когда он это сделал, она обнаружила, что большая часть фишек отсутствовала, а ярких игровых денежных купюр не было в помине. Но даже если бы набор был полным, партия все равно едва ли состоялась бы. Зона среднего возраста на картонном поле, видимо, долго пролежала на солнце и выцвела так, что большая часть надписей стала совершенно нечитаемой. Элиза покосилась на Броуди, ожидая объяснений, но тот лишь пожал плечами, удивлённый, казалось, не меньше неё. "Пошли исследовать дом", предложил он. "Я думал, ты хочешь поиграть в настольную игру. У тебя классный дом." И я и так знаю, как он выглядит. Ну и ладно, пойду исследовать сам. Ещё чего отрезала Елиза. Снова будешь двигать всё, переставлять и включать технику. Вчера ты такой бедлам устроил, помнишь, повсюду. За совсем короткое время. А я потом целую вечность наводила порядок. Брауди вздохнул. Почему ты всё время всё поправляешь? Постоянно ставишь вещи обратно и убираешься? Тебя родители заставляют? Элиза не знала, что ответить. Даже мой дядя не так помешан на уборке. Брауди вытянул шею, поглядел на люстру, затем повернулся в кресле и принялся рассматривать антикварный сервант. Ты тоже на домашнем обучении? Нет, ответила она. Хотя да, типа того. Я просто больше не выхожу. А твои братья? не унимался Брауди. Они мне не братья. Не следовало этого говорить, но мысль о вранье и увиливании вдруг показалась ей страшно изматывающей. «А-а-а!» — Броуди чуть замешкался. Он оглядел развешанные по стенам фотографии. «Мне как раз было интересно. Ты так жутко выглядишь! Волосы у тебя грязные, ты как будто из-под земли вылезла. Я не мог понять, почему тебе позволяют так выглядеть». Элиза пригладила волосы. Она и не думала, что всё настолько плохо. Ты наказана, поэтому ты сидишь здесь одна. Нет, возразила Элиза. Почему-то вопрос задел её. Нет. Я здесь, потому что хочу. И никто меня ни к чему не принуждает. Никто даже не знает, что она творила. Правда? вылопил глаза Броуди, откинувшись на спинку стула. Ты тоже пробираешься в дома? Что? Не поняла, Елиза? Нет, она прищурилась. А ты что, только этим и занимаешься? А в соседние дома ты забиралась? Ты не постоянно здесь живёшь, в других домах тоже? Он повертел головой. А где ещё? Нет. Это мой дом, ответила она. В нём я и живу. И всё же, в скольких домах ты побывал? Броуди не ответил. Он уставился на неё в детском восторге, разинув рот и вскинув брови. Какая-то её часть умоляюще скулила: "Нет, держи это при себе". Но Элиза проигнорировала её, уступая тёплому, дрожащему порыву. Сейчас на неё смотрели горящие восхищением глаза. Кто-то хотел узнать о ней больше, кому-то было не всё равно. Она пряталась месяцы, месяцы, забыв, какой живым чувствует себя человек, которого видят. на которого реагируют. Хочешь, я покажу